Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за Мною», и он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые, И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им, «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним?»